«Черт!» — я грубо шлепнул со своего седьмого неба на землю и позабыла о горгулье. «Ну, я бы так не сказала, что это было так уж и плохо», — произнесла я, по возможности стараясь небрежным тоном. К сожалению, я несколько задохнулась, что портила общее впечатление. Я не могла посмотреть Гидеону в глаза и вместо этого все еще пялилась на коричневую синтетическую занавеску. «О, Боже! Я пролетела почти сто лет во времени, ничего не заметив только потому, что этот подслой так совершенно и всецело ошеломил меня. Я имею в виду, что вот только что тип был тобой недоволен. В следующую минуту тебе приходится убегать от преследования, спасаясь от мужчин с пистолетом, и вдруг, как будто ничего не произошло, он утверждает, как вроде бы ты для него совершенно нечто особенное, и целует. «И как он целовал!» Я сразу же зариновала всех девочек, с которыми он так научился. Э, «Никого не видно». Гидеон выглянул из своей кабинки и вышел наружу в церковь. «Хорошо, мы сейчас сядем на автобус до темпля. Пойдем, они нас уже ждут». Я стильно смотрела на него сквозь занавеску. «Что это значит? Он что, хочет снова перейти к распорядку дня?» «После поцелуя, лучше, конечно, было бы до него, но для этого уже было поздно, следовало бы, пожалуй, выяснить парочку основополагающих вещей, или был ли поцелуй своего рода объяснением в любви, были ли Гедеон и я теперь, возможно, даже вместе, или мы только так немножко позажимались, потому что не нашли в данный момент ничего лучшего, чем могли бы заняться?» «В этом платье я в автобусе не поеду». Категорически заявила я, одновременно вставая, как можно большим чувством собственного достоинства. Я бы скорее откусила себе язык, чем задала вопросы, что только что побежали у меня в голове. Мое платье было белым, с небесно-синими сатиновыми лентами по талии и воротнику. Возможно, последний крик моды в 1912 году, но не особенно подходящим для общественного транспорта в 21 веке. «Мы возьмем такси». Гидеон развернулся ко мне, но не возразил. В своем сюртаке и брюках со стрелкой он тоже не обязательно чувствовал себя подходящим для автобуса. При этом он действительно здорово выглядел, когда его волосы больше не были так расфранчено зачесаны за уши, как два часа тому назад, а растрепанными локонами падали ему на лоб. Я вышла к нему в церковь и вздрогнула. Здесь внутри был собачий холод. Или это было просто от того, что я в последние три дня практически не спала? Или же от того, что только что произошло?